Глава первая. Пять лет спустя. Лилия. «Что у тебя снова произошло, бандит?» – мурюсь я. Петюня шагает рядом, громко сопит, и на его щеке ссадина, за которую я чуть не растерзала воспитательницу, пытающуюся мне доказать, что мой мальчик оторвый хулиган. «Нас скоро выгонят из сада. Что делать будем?» «Я не бандит. Я колсал. отчаянно картавит мой корсар, и я с трудом сдерживаю улыбку. Благолодный и доблый. А Вовке я вмазал за дело. Ну, естественно, вздыхаю я. Что на этот раз? Он сказал, что у меня нет папы, и ты мне не настоящая мама. И что я этот, как его, подкидыш, так его мама говорила. Мам, Лиль, это же правда? Ну, все равно ты настоящая мама. Самая лучшая и доблая. Самая-самая на свете. Сердце в моей груди ёкает, пропускает удар и тут же начинает колотиться так, что кажется, я вот-вот оглохну от этого грохота. А ты — самый любимый пират на свете. присев на корточки, шепчу я в родную белесую макушку. И я или мама, или Лиля. Договор? договор. Серьезно кивает Петюша, смотрит на меня карими, похожими на две вишни глазищами, и я задыхаюсь от любви. «Петь, посидишь сегодня с тетей Любой? Мне на работу надо срочно». «Снова?» «Я думал, мы собелем Лего, и мультик будем смотреть в клавате. и есть шоколадную пасту, прямо из банки. Как тогда? Помнишь?» вздыхает мой мальчик так по-взрослому. Он все понимает, но хочет быть счастливым вот прямо сегодня. А я не могу ему дать желаемого, и от этого у меня во рту горько, а в душе целая буря. Завтра я даже в сад тебя не поведу, обещаю я твердо. Но сегодня ты мне пообещаешь, что тетя Люба не будет пить свои вонючие капли, потому что маленький пират исчез, ты ее хоть предупреждай, что в прятки играешь». Я колсал, а не пилат. Это важно. А ты моя плекласная леди. Ладно, мы с тетей Любой просто почитаем. Обещаю. Но ты мне за это принесешь kindle Договор? Ах ты, маленький шантажист. Разжимаются клещи, стягивающие мою душу. Прямо сейчас и купим. Вон и магазин. Петюша бежит вперед, смешно подскакивая, как щеночек. А у меня сердце сжимается от странного предчувствия. В два прыжка догоняю своего ребенка прямо возле обочины. Слышу скрип тормозов. Зажмурив глаза, разворачиваюсь спиной к источнику звука. Петя болтается в моих руках, словно плюшевый зайчишка. Главное его укрыть, принять удар на себя. Что-то грохочет, скрежещет в пространстве, как адская наковальня. А я стою и жду боли, которая не приходит. «Ты совсем охренела, дура?» Раздается там где-то очень далеко разъяренный рык. Воздух пахнет резиной, горечью выхлопных газов и злой яростью вопящего за моей спиной монстра и огромными проблемами. «Мам, Лиль, пусти!» Вертится в моих руках непослушный постреленок, бегающий там, где нельзя. Хотя это я виновата, не уследила. Я дурная мать. «Ну, пусти же, я этому дядьке наваляю, он тебя обозвал, а колсалы...» Корсары, Петька, не выскакивают на дорогу, шепчу я, прежде чем обернуться к сыплющему проклятиями человеку. На меня смотрят глаза цвета вишен, горящие таким адским пламенем, что, кажется, испепелят меня и все вокруг. Огромный джип, похожий на поверженного дракона, дымится возле расщепленного дерева, растущего на обочине. И мне становится адски страшно, ведь если бы этот несчастный клен не остановил монстра, мой Петюша, ноги слабнут от этой мысли. «Эй, курица, ты чего? Ты какого черта не следишь за мальчишкой? А если бы у меня тормоза в тачке были фуфловыми или не сработала реакция? Ты понимаешь?» что я бы размазал ребенка тупая тыб. Машина? Простите, она же застрахована у вас? Господи, что за ересь я несу? Петюня жмется ко мне, выглядывает из-за моей спины, насупился, готов в бой хоть сейчас. И выбирайте выражение. Тут ребенок Правда? Вспомнила, что за мелким надо смотреть? Ухмылка этого страшного человека, похожего на бородатого викинга, Кажется мне странно знакомый И глаза... Гоню прочь идиотские мысли. Забирай пацана и проваливай. Я разберусь тут. А ты, парень, следи за своей матерью. У нее, похоже, рано начались проблемы с мозгом. А ты слажный, гадкий и козел. Голосок моего пирата дрожит в воздухе. Леший дядька, вот. Я сжимаюсь. Сейчас наверняка этот амбал разозлится и... «Господи, Петя, так нельзя говорить со взрослыми!» Блею я жалко, встав между моим мальчиком и страшным бородатым мужиком. Лицо у викинга меняется, глаза теплеют, и улыбка становится такой открытой. «Надо же!» «Молодец, парень!» «Маму надо защищать, даже такую невнимательную!» «И научиться говорить букву Р. срочно!» «Ты же уже взрослый мужик!» «Держи!» Протягивает он Петюше шоколадное яйцо, которое словно фокусник достает из кармана дорогущего пальто. «И больше не рискуй собой, мужик. Тебя зовут-то как?» «Петл. Я не люблю киндалы. Я ж не маленький. Пойдем, мам Лиль», — тянет меня за руку мой самый любимый на свете мужчина. «Сам ешь свои яйца. А мама у меня самая лучшая. И она внимательная. Это ты не смотришь по столонам». Я бежал по латуалу, теска, значит, задумчиво говорит этот страшный мужик, хозяин жизни. Смотрит на меня, прищурившись. Хочется сжаться до размера молекулы и испариться под этим его взглядом. У нас с тобой хорошее имя, Петр. Царское. Оно означает скала, нерушимая крепость. Мама за тобой, как за каменной стеной. И ты прав. Я должен быть внимательнее. Господи, почему он на меня так смотрит? Невыносимо. Словно под кожу мне проникает своим взглядом. Иглами колет все тело. Что? Шепчу, пытаясь вырваться из гипнотического плена. Он взрослый, старше меня. Лицо мужественное. Наверное, в такого можно и влюбиться. Только мне не светит. У меня уже есть любимый мужчина. Теска этого огромного злобного Петра. «Да нет, показалось», — морщится он. «Идите, девушка, и берегите своего защитника. Он замечательный».